На Пасхе. В сапогах бутылками квасом припомажен, с новой гармонькой стоит под крыльцом. На крыльце вертлявая, фартучек с кружевцем, каблучки постукивают румяное лицо. Ангел мой барышня, что же ты смеёшься? Ангел мой барышня, дай поцеловать. Вот еще стану я ещё стану, мужик неомытый, стану я беленькая тебя целовать. 18 апреля 1910, май 1914 года.